Вайолет Эвергарден, глава шестая, часть четвертая. Текст читает Отсору. В данное время Лондон Шафтлих погряз в войне со странами континента и подготовка к, к военной экспедиции. В прошлом причиной столкновения послужил какой-то повод, возможно, конфликты за воды и топливо, возможно, разногласия, связанные с религией или владением землей. Захватчики не особо старались обосновать начало военных действий и основной задачей ландшафтлиха шафтлиха стало удержание монополии в продаже морских товаров. Войны между странами называли континентальными войнами. Нынешняя континентальная война началась из-за вторжения северных стран на юг. Они вторгались в южные торговые районы для захвата и оккупации территории. Это было необходимо для северных стран. Уже довольно давно страны Севера и Юга вели торговлю между собой. Из-за отсутствия природных ресурсов Север сильно зависел от торговли с Югом. Как только Юг узнал об этом, то началось повышение цен. Но как только Север попросил о снижении цены, то Юг пригрозил прекращением торговли. Инициативой Юга было экономически задавить противника. В ответ на это Север решил захватить Юг. При сотрудничестве с другими странами они неоднократно вторгались и уничтожали его. Все было бы и неплохо, если бы война была только между севером и югом. Но, это же время, но в это же время началась священная война между Востоком и Западом. Вначале восточные и западные страны были одним государством с единой религией, но по прошествии времени изменились способы почитания Бога, и они были разделены на Запад и Восток. Хоть и вначале они были одной западно-восточной страной, но Запад сформировал с югом Альянс, а Восток дружелюбно, настроенный к северу, поддержал его в нападении на юг. Северо-восточный Альянс потребовали пересмотреть торговое соглашение и передать паломнические районы Запада. Северо-Западный Союз потребовал компенсацию за вторжение, выражая намерение стоять до конца. Итак, континент погряз в войнах. Кроме этого, Лондон Шайфтлихт была камнем преткновения южных стран. Она была лучшей торговой страной на континенте, к тому же еще и военной нацией. Если Ланден Шайфтлих падет, то юг проиграет, и всем будет править север, и сможет рационально использовать ресурсы юга. Никто не хотел проигрывать. Лондон Шайфтлих рассчитывал на группу перехвата для внутренней защиты. ВМФ, защищающий морскую границу и армия с развертыванием ВВС, И армии, и ВМФ. Когда Гилберт вступил в армию, он был определен в часть нападения. В тот момент отношения с Севером становились все хуже и хуже. Он был отправлен на поле боя в 17 лет и провел там уже 8, иногда приезжая на родину. Гилберт, принадлежавший славному роду, многого добился военное время, поэтому был повышен до звания майора. В настоящий момент он покинул поле боя для завершения церемонии повышения. Встреча с этой девочкой, в такое время стало судьбоносным событием. Это было лучшее время для достижения высшего ранга. Гилберт собирался зачислять ее в свое подразделение, которое он получил после повышения до майора. Целью этого отряда было унич уничтожение ведения партизанских маневров независимо от главных сил в ожидании прихода армии северных стран. Это место лучше всего подходило для обучения девочке убийцы, что позволило бы ему держать ее около себя. Но вне зависимости от его желания, пока она не достигнет совершеннолетия, ее не зачисляют в армию. Некоторые люди были против офицеров с детьми. Чтобы одобрить ее зачисление, нужно идти к вышестоящему командованию, как когда-то Дитфрид водил Гилберта. Прошло всего несколько дней с подачи апелляции главнокомандующему. В итоге Гилберту разрешили использовать тренировочную площадку для выяснения, является ли девушка оружием или же нет. Гилберт был удивлен полученному разрешению, но само руководство объяснило свою лояльность высоким достижениям молодого парня, недавно ставшего майором. И поскольку он был лидером влиятельной семьи Мбунгавиль, все знали, что он не будет делать такого заявления ради шутки. В итоге заслуженное доверие сделало свое дело. Однако, чем ярче свет, тем больше тень. В день эксперимента Гилберт и девочка находились в тренировочной команде в армейской базе Лейдена. Она использовалась для тренировки рукопашного боя и представляла собой обычную прямоугольную площадку. Гилберт планировал показать способности девочки небольшому количеству людей без лишних свидетелей. Кроме убийства, ее физические способности поражали. Однако, когда пришло время, все превратилось вместо тренировки в спектакль. Это ужасные гидонисты, желающие и из убийства сделать зрелище. Окна комнаты закрывали темные занавески, а на полу лежал старый грязный ковер. Там же находилось... Там же находились 10 закованных смертников. Среди них были насильники и мародеры. Именно с ними должна была сражаться маленькая девочка. Как будто они хотели сказать, если Гилберт говорит правду, то она легко справится с ними. Гилберт и дом, и дом Бунгавиль отрицательно высказались насчет таких ужасных тестов. Должен ли я отменить запрос? Гилберт негодовал. Нет, но не было другого способа воспитать ее в такой близости. Он солдат, она убийца. И ради возможности жить рядом с ним, должна доказать свою пригодность и заслужить свое место. Какая польза от колебаний? – спросил он себя. Если он когда-нибудь выйдет с ней на поле боя, она не встретится в одном бою и с десятью противниками. Тысячи солдат пущены на убой, и война используется как оправдание. Больше всего подтвердить решимость нужно ему, а не девочке. Подумал Гилберт, но лишь для того, чтобы стать ее Пользователя. Размышляя об этом, Гилберт почувствовал, как кто-то дергает его за запонку. Что случилось? Девочка смотрела на него. Поскольку она была безэмоциональна, он не мог понять, о чем-то думает. Казалось, девочка наблюдает за отношением к ней своего нового хозяина. Может быть, она беспокоилась о нем? «А, я в порядке» хотя казалось, что она не понимала слов, но Гилберт мягко ей ответил. Услышав ответ, она на мгновение перестала двигаться, но внезапно снова потянула за запонку. Он почувствовал, будто девочка хотела сказать, «Если есть какие-то приказы, то действуйте, пожалуйста». Он горько усмехнулся. «Все хорошо, важнее...» «Гилберт!» Когда его крикнули со спины, он немного повернулся. Ходжинс! Мужчина примерно того же возраста, как и Гилберт, подошел к ним, беззаботно улыбаясь. На первый взгляд он казался дружелюбным, часто общающимся с дамами. Он был красивый мужчина с ярко выраженными чертами лица. Рыжие волосы были гладко причесаны, армейская униформа была изношена, а на ремне висела клетчатая ткань. Он производил совершенно другое впечатление, чем Гилберт в форме без аксессуаров. Черт возьми! «Я так счастлив! Ты все еще живой! Прошло уже так много времени, и ты уже продвинулся до майора!» Мужчина по имени Ходжинс без похлопал Гилберта по плечу. Возможно, из-за потери равновесия Гилберт подался немного вперед. «Это больно, не бей меня!» Он задышал, как рыба на суше, несколько раз повторив фразу. «Вот такие отношения были у двух старых друзей!» Девочка внимательно наблюдала за Ходжинсом, но не увидев ничего подозрительного, опустила запонку господина. «Виноват, виноват! Я только вернулся после получения медали, и я слышал, ты попал в экстремальную ситуацию, пока я не получал поздравления. Поэтому мне пришлось спросить своего командира, с кем необходимо наладить отношения, чтобы прийти сюда. С тобой все хорошо? Ты правильно питался? Ты завел себе подружку или нашел кого-нибудь?» Ты сам можешь ответить, верно? Все тоже холодное отношение. Прошло так много времени, чего я начал считать это приятным. Как так получилось, что вместо невесты ты привел лишь дочь? Ходжинс повернулся к девочке и присел так, чтобы на одной высоте спросить: "Как тебя зовут?" Тишина. Этот ребенок довольно молчалив. У нее все еще нет имени. Она сирота без образования не умеет говорить. Гилберт отвернулся, рассказывая о ней. Он смутился своих же слов. «Ты... это ужасно! Она милая, просто... Выбери ей достойное имя, хорошо?» Спросил Ходжинс, но как и ожидалось, она не совсем отреагировала. Он как будто слышал механические звуки, доносящиеся из ее прекрасных голубых глаз. Казалось, будто она выбрала цель и анализировала, к какому типу существ его отнести, чтобы наконец обозначить себя.